Глава 30. Дворец правителя Эйроса. Огромный, величественный зал с высоким сводчатым потолком, который подпирали внушительных размеров колонны с руническими письменами, предназначенные для того, чтобы защищать главу Эйроса. Тёмные, почти чёрные стены с огромными гобеленами рода Танцеррей. Золотой венец, объятый ярко-алым пламенем на чёрном фоне. На полу – большие чаши с вечным пламенем, освещающим всё пространство вокруг. Пол из чёрного камня, внутри которого велись алые венки, переплетаясь друг с другом, тянущимися от начала и до самого конца зала. Внутри этих венков бушевал яростный огонь высших. Помещение, в котором не было ни одного окна, ни одной занавески, аскетично и немного мрачновато. В самом конце зала, на небольшом возвышении расположился золотой, немного объятый огнём трон высшего демона Эйроса, повелителя Эндмара Тансеррея. "Ваше величество", обратился к правителю высокий темноволосый мужчина с зелёными, как весенняя трава, глазами, прикладывая правую руку в области сердца и кивая тем самым, выказывая своё почтение. «Слушаю тебя, советник!» Улыбнувшись лишь уголком глаз, ответил правитель Эйроса. «В Астароте происходят странные дела». Эндмар Танцеррей, облачённый во всё чёрное и с золотым венцом на голове, который украшал огромный рубин, сидел на своём троне, пристально глядя на мужчину, стоящего перед ним, всё ещё склонившего немного голову в знаке уважения перед сильнейшим. «Какие же!» Моим шпионам удалось зафиксировать неожиданный всплеск магии. Танцер Рэй лишь положительно приподнял тёмную, чуть тронутую сединой бровь, но промолчал, ожидая разъяснений со стороны главного военного советника. «Это произошло несколько дней назад на нашей территории, но нам так и не удалось обнаружить точное место, где это произошло. Сам источник словно сквозь землю провалился». «Значит...» Недовольно постукивая пальцем с длинным чёрным когтем по подлокотнику, нарочито лениво произнёс Эндмар. «Плохо искали». «Уверяю вас, повелитель, это не так. Мы перерыли всю столицу Эйроса, но источник бесследно исчез». «Источников бывает много». «Так ответь, в этом источнике было что-то особенное». Хмыкнул мужчина, чуть сощурив тёмно-багровые глаза. «Магия» кивнул молодой мужчина. Такой силы, что её хватило бы, чтобы напитать кристалл ещё лет на двести, тем самым поддерживая магический фон всего астарота. «Что?» — сведя брови к и прорычал танцер рей подавшись чуть вперёд. «И ты посмел его упустить?» «Моя вина!» — мгновенно став на колено и опуская голову, ответил молодой мужчина. «Разумеется, твоя!» гневно произнёс правитель Эйреса, сжимая ладони в кулак так, что даже пальцы побелели. «Значит так, Саргат. Чтобы Источник был у меня. Ты слышишь? Я не желаю потом узнать, что мои враги успели заполучить его раньше меня. Рой землю носом, но добудь мне этот Источник!» «Да, мой повелитель», — кивнул зеленоглазый советник, серьёзно глядя на танцы Я думаю, стоит начать с Академии Смерти. Это единственное место, где мы ещё не побывали, зная, что она находится под вашим неусыпным контролем и покровительством. Так действуй!» Сдерживая рвущийся наружу гнев, ответил высший демон, откидываясь на твёрдую спинку огненного трона. Саргат поднялся на ноги и прямо посмотрел на правителя Эйроса. «Кстати, передай привет от меня своему брату». — хмыкнул Эндмар, жестом руки отпуская своего главного военного советника. «И скажи, чтобы он как можно скорее заглянул ко мне. Нужно кое-что с ним обсудить». «Да, повелитель», — кивнул Саргат, снова прикладывая руку к груди, после чего Чиканя шаг удалился прочь. Оказавшись за пределами тронного зала, Эран Саргат решил сперва заглянуть в свой кабинет, расположенный тут же во дворце, а уж после отправиться в Академию Смерти. Одним взмахом руки, открыв портал, он перенёсся в небольшой кабинет, заваленный множеством различных свитков и фолиантов. Некоторые уже изжили себя и были не нужны, а кое-какие были довольно ценными. Сведения о противнике, шпионские доклады, количество поставляемого оружия на территории сыновей ночи и многое-многое другое. Посмотрев некоторые свои записи, Саргат выбрал одну, за которой и прибыл, чтобы, снова открыв портал, оказаться неподалёку от Академии. Так как территория была защищена ничем не хуже, чем Дворец Повелителя, то перенестись в саму Академию не имелось возможности. Саргат улыбнулся, накинув на голову купюшон своей чёрной мантии, словно созданную из самого мрака, и теперь неспешно вышагивал по дорожке, ведущей к оплоту знаний и магического искусства. Как бы ни было, но предосторожность никогда не помешает. Синяя с алыми всполохами пламя защищала ворота и высокую ограду. По периметру росли хищные кусты, которые не оставят шанса тому, кто попытается проникнуть в академию. Что ж, брат неплохо с этим придумал. Платоядная защита, которая подпитывается за счёт земли, на которой растёт. Ну или тем глупцом, что попытается залезть на защищённую территорию, не имея на это допуска. На адептах и преподавателях стоят определённые метки, благодаря которым эти хищные кусты им не страшны, но для остальных... Довольно улыбаясь, Саргат покачал головой, он всегда восхищался находчивостью брата. Что ж, нужно отдать должное Дарону. Защита интересная и не требует больших магических затрат. Подойдя вплотную к воротам, Эран протянул руку и коснулся их, давая магии узнать носителя высшей крови. Пламя, что танцевало, защищая вход, тут же поутихло, а две большие створки ворот отворились, пропуская нежданного визитёра на территорию. Снова чуть заметная улыбка из-под капюшона а зачем стремительные шаги внутрь Академии. Так как на дворе стояла глубокая ночь, то многие адепты уже давно находились в своих комнатах. Лишь некоторые, позёвывая от усталости после тяжёлого изнурительного дня, направлялись к себе. Что не говори, но об учении в этой самой Академии — честь. Именно отсюда выходят специалисты высокого уровня. И лишь ещё три Академии, расположенные на других частях Астарота, могли посоревноваться за звание лучшей. Но в Эйросе сколько академии смерти была удостойна такой чести. Прекрасно зная, что и где тут расположено, главный военный советник повелителя быстро прошёл по тёмным переходам, то поднимаясь, то спускаясь по лестницам, и уже через некоторое время оказался возле нужной ему двери. Постучав, чисто из правил приличия, он вошёл в кабинет ректора Дарана Саргата. "Приветствую тебя", с порога поздоровался мужчина, проходя внутрь и закрывая за собой дверь. Ректор сидел за письменным столом и, сведя тёмные брови к переносице, что-то внимательно читал. Но после появления незваного гостя, оторвался от этого занятия и немигающе посмотрел прямо на него. Гость хмыкнул и одним движением руки скинул с головы капюшон, открывая свой лицо магистру. «Эран?» – удивлённо произнёс ректор, поднимаясь из-за стола и обходя его, чтобы поприветствовать брата. «Что ты тут делаешь, да ещё и в столь позднее время?» «Я к тебе по делам», — ответил мужчина, улыбнувшись брату и протягивая руку, которую даром тут же принял, крепко сжимая. «Что стряслось?» — тут же вопросил магистр, не сводя с Ирана внимательного взгляда. «Не против, если мы присядем?» — предложил советник, кивая на кресло, стоящее у стола. «Конечно», — хмыкнул магистр, проходя по кабинету и усаживаясь в одно из кресел. Брат сел напротив. «Так что случилось?» «Что понадобилось советнику Танцеррея в моей академии?» «Магия, брат. Несколько дней назад был засечён огромный выброс магической энергии. Это был источник. Источник такой силы, что его хватило бы зарядить кристалл и тем самым защитить астарот ещё лет на двести». Сразу перешёл к делу Эран, откидываясь на мягкую спинку кресла. «Где?» Тут же посерьёзнее поинтересовался магистр, не сводя внимательного взгляда с брата. «В Эйросе. Я не знаю, где именно. Мои шпионы прошерстили абсолютно всё, но ничего не нашли. Единственное место, где мы ещё не были — твоя Академия». Эран не сводил немного напряжённого взгляда с задумчивого Даррена, ожидая его реакции. Магистр сидел спокойно, не нервничая и не переживая, лишь слегка задумчиво постукивая указательным пальцем по подлокотнику. «Хочешь сказать, что если бы Источник появился, я бы его не заметил? Или же пошёл на преступление против короны? Спрятал бы его от посторонних глаз? Я этого не говорил, пожал плечами Иран. А этого и не требуется. Твои интонации и намёки сами за себя говорят. Ты же не обижаешься? хмыкнул Иран, улыбаясь лишь одними уголками губ. Я тебе что, барышня, чтобы обижаться? насмешливо фыркнул магистр, весело глядя на брата. И всё же, Иран, что ты от меня хочешь? «Ответь, ты ничего подозрительного в последнее время не замечал?» даран задумался, припоминая события минувших дней. И одним самым запоминающимся оказалась девушка из другого мира. «Не скажу, что подозрительное но кое-что случилось», — кивнул ректор. «В наш мир проникла девушка». «Девушка?» — моментально подавшись вперёд и сощурив глаза, переспросил Эран. «Где она?» «Она живёт и учится в моей академии, брат». И не переживай. Уж поверь мне на слово. Будь она источником, я бы такое заметил. но она, как бы помягче это сказать. Даррен немного задумался, чуть сведя брови вместе и закусив нижнюю губу, после чего всё же ответил. Она почти не имеет магических способностей. Без магии? Удивился советник, взметнув вверх тёмную бровь. Почти. А ты проверял? Разумеется, усмехнулся Саргат. За кого ты меня держишь? Её и Хок проверял. «И? Совсем нет магии?» «Есть, но её так мало, что не хватит даже на то, чтобы создать небольшой огонёк в руке». «Я определил Дуарину на факультет артефакторики, пока не найду способ вернуть её в родной мир». «А что, с этим возникли какие-то проблемы?» «Да так, ничего страшного. Просто она сын Гира». «Даже так? Но ведь их мир совершенно не магический». «Так как же там могла проживать та, в кой пусть немного, но магия всё же присутствует?» Немного озадаченно поинтересовался Эран. «А мне-то откуда знать? что ты ещё?» Задал вопрос Даран, глядя в родное лицо, которое не видел уже несколько месяцев. «Брат, который младше него всего на несколько минут, тот, кто ему роднее всех во всём Астароте. Мне нужно, чтобы ты разрешил проверить твою академию на наличие источника». Если его не обнаружим, то отправимся на поиски дальше. Повелитель рвёт и мечет, желая заполучить его в своё единоличное пользование. Так что сам понимаешь, что будет, если этого не случится. И ещё, мне нужно посмотреть на ту девчонку, которую закинула в наш мир. Ты же не против?» Довольно серьёзно поинтересовался младший саргат. «Да сколько угодно», — дал своё согласие даран глядя за тем, как с кресла поднимается брат. «Только давай завтра». «Не стоит запускать твоих головорезов, когда мои адепты отдыхают». «Как скажешь», — усмехнулся Иран. «Откроешь портал?» Увидев, как на лице Дарена появляется улыбка, он поспешил пояснить. «Устал за день так, что ноги еле волочу. А у тебя тут сплошные переходы и лестницы, которые просто выводят меня из себя». «Хорошо», — довольно кивнул Саргат одним взмахом руки, открывая портал, одновременно с этим поднимаясь с кресла. Мужчины крепко обнялись на прощание, советник занёс ногу, чтобы сделать шаг. Но вдруг остановился, и, обернувшись, Эран весело сообщил. «Кстати, отец желает тебя видеть. Ему нужно с тобой что-то обсудить. И не заставляй его ждать. Ты же знаешь, как он этого не любит». И только после этого шагнул в скрывающий его из виду портал, оставляя хмурого ректора совершенно одного в своём кабинете.